Там шли сплошные потоки цифр и мелкого текста. «А разве у вас нет электронной охранной системы?» — спросил я. «Тиккерей, на любую электронику есть блокирующие приборы. Куда надежнее пацан, который играет неподалеку?» «А что мне делать, если кто-то...» «Да ничего, абсолютно ничего. Не вздумай поднять шум или подойти ближе. Просто смотри и запоминай, а вечером расскажешь». «Хорошо», — согласился я. «Завтра мы с Леоном собирались вновь отправиться на озеро. Но это забава, а мне очень нужны деньги. Наверное, Леон поймет». «Сколько вы заплатите?» — на всякий случай спросил я. «Что сколько?» «А-а-а». Стась махнул рукой. «Хорошо заплачу, не беспокойся. Так что я могу на тебя положиться, значит?» «Да, конечно». мне казалось что у капитана стася какая-то фобия и он придумывает себе недоброжелателей но раз он за это платит с 9 утра и до вечера возможно я вернусь к вось или к 9 поешь с утра получше возьми с собой гамбургеров на вот тут немного но и он протянул мне деньги и уточнил а кредитные карты у тебя нет я почти не ношу наличных нет а вы и не боитесь что кредитку могут отслеживать стась улыбнулся ткерий не считай меня параноиком нынешний бум бумажных денег это глупость куда проще завести анонимный счет в банке чем менять отпечатки пальцев к тому же любой нейроунд может быть считан на расстоянии а уж его то ты не подделаешь нет я не боюсь использовать кредитку и тебе рекомендую завести со временем немного престыжжно я кивнул иди ткерей выспись уже в дверях меня нагнал его вопрос тикри скажи ка я обернулся ты действительно решил остаться на новом кувейете не хочешь попытать счастье на другой планете я удивился да мне здесь очень нравится а на новый перелет у меня денег нет разве новый кувейет плохая планета да нет хорошая кивнул стась немножко зажравшаяся ну хорошая ладно не бери в голову спокойной ночи Я вышел а он уселся к терминалу и по моему тут же начисто забыл обо мне ли он на меня не обиделся ничуть даже наоборот восхитился приключением а крыша у него точно на месте деловито спросил он есть такие психи им вечно кажется что за ними следят они кредитками не пользуются в терминалах все э, примочки отключают да он пользуется кредиткой нет он странный но не псих может у него и впрямь есть враги тогда это опасно решил ли он но интересно знаешь что давай заберемся на крышу твоего дома и будем загорать оттуда должно быть видно потом пойдем в кофейню что у ворот мотеля оттуда тоже можно наблюдать а потом ну потом где нибудь еще сядем мы не должны торчать весь день на одном месте тогда сразу будет понятно что мы наблюдаем я с тобой поделю деньги которые стась мне даст пообещал я нет сейчас не надо тебе сейчас деньги нужны если разбогатеешь потом отдашь я не спрашивал у стася разрешения и рассказал всю леону по своей инициативе но я ведь леону доверял и точно знал что он никому не расскажет мы купили колы и попкорно выволокли на плоскую крышу моего коттеджа видеоэкран чтобы было веселее и стали загорать у меня кожа довольно смуглая у леона тоже так что сгореть мы не боялись но его мама все-таки дала нам какой-то специальный крем вообще тебе везет на приключение сидя на корточках и натирая коленки кремом сказал ли он ты получил настоящее имперское гражданство это раз а мне еще года два ходить как придурку с детской карточкой потом ты летал на корабле расчетным модуллем это два ты от аллергии чуть не помер и подружился с настоящим капитаном это три четыре четыре а сейчас ты помогаешь выследить вора это пять выслеживать вора ты тоже помогаешь утешил я его да это только из за тебя честно признал ли он здорово что мы познакомились правда конечно правда мы нашли по теви какой то интересный канал про разные планеты и стали смотреть его попивая колу леон оживленно комментировал происходящее пусть он тоже не бывал на этих планетах зато жил на космостанции куда ш вартовались самые разные корабли он всех инопланетян видел и разговаривал с ними у него был старший приятель который раньше служил в имперской армии а его дядька жил на эдеме Там тоже хорошо дядька нам видео присылал, объяснил ли он. но туда уже трудно мигрировать. у них и так рождаемость высокая. у дядьки уже шестеро детей, но ему нужно еще троих завести. Это называется заселение колоний интенсивным методом. Я его уже не слушал. Я смотрел мимо экрана на коттедж стаси.